Глава тридцать пятая. «Положи руки вот сюда», — скомандовал лорд Нарей. «Теперь выпускай потихонечку чистую энергию. Я подхвачу и сам преобразую». «Да, так». Я напряженно склонилась над леди Майер, положила наспех обтертой от крови ладони сверху на широкие запястья мужчины. «Не страшно. Это же не операция, чтобы следить за стерильностью, а времени лишнего нет». С моих пальцев застроилась чистая сила. Потекла на руки Нарея, смешиваясь с его потоком. Что-то он с этой силой делал, я только не очень поняла, что именно. Как-то, да, преобразовывал, но моих знаний для понимания процесса явно недостаточно. Сейчас мое дело поделиться магией, а все вопросы задам потом. Сначала мне показалось, что у нас ничего не получается. Сила уходила как в черную дыру. Но постепенно я начала чувствовать сознание леди Майер. Его будто загнали в самый глухой закоулок мозга и заперли там. Но нам удалось дотянуться. И то ли разбудить, то ли дать фигурального пинка, чтобы оно вылезло из своей норы. Буквально через две минуты женщина очнулась. Но была настолько слаба, что о помощи с ее стороны и речи не было. а маг жизни нам бы не помешал. «Ну, как тут?» — спросил, подойдя к Арайтон. — Плохо, — ответил Нарей. — Мы затрачиваем слишком много сил и времени. На всех не хватит ни того, ни другого. Сделайте все, что можете. Это пока все, что нам остается. Как только тот, кто послал этих... Я неопределенно кивнула на дверь. Узнает, что его план провалился или почти провалился, он может взорвать остров это могут быть они одни и те же лица покачал головой преподаватель серьезно фыркнула я всем своим видом демонстрируя абсурдность подобной мысли мы пока ничего точно не знаем не согласился лорд норей отдохнула пошли следующую будете так мало времени малиса Дане, Салая и еще несколько девушек были оперативно разбужены и отданы на попечение Харанти и не занятым в наведении порядка лордом. Мы опасались, что могут возникнуть проблемы с магами направления смерти, ведь с нашей жизнью они антагонисты. Им действительно понадобилось чуть больше силы, но несущественно. А вот с Калис вышла беда. Мы только начали вливать в нее силу, пытаясь отыскать и разбудить источник, как она выгнулась дугой и заорала диким голосом, а потом все ее тело объяло пламя. Хорошо, что она так и не пришла в сознание. Мы с Нареем отскочили от извивающегося горящего тела. Я отделалась легким испугом, хотя нет, не легким, конечно. Это было ужасно, но физически я все же не пострадала, только слегка опалила манжеты платья. У лорда же были ожоги рук, и выглядели они на первый взгляд скверно. «Дьявол!» — буркнул он, осматривая повреждения. «Что делать?» — спросила я в ужасе, глядя на извивающуюся калис, но не решаясь ничего предпринять. «Ничего мы тут не можем сделать, мы к ней даже не подойдем». «Но она же умрет!» «Лорд Карайтон!» — Нарей повернулся к преподавателю, который возник за нашими спинами. «Я тоже ничем не помогу». «Ее источник выжигает сам себя, и этот процесс уже не остановить. Займитесь остальными». «Вот так просто». Я посмотрела на лорда Норрея. Было очень жаль, Калис, но если ничего сделать нельзя, надо помочь тем, кому можно. Логика. Закон жизни. Это неправильно, жестоко, но у меня будто какое-то отупение всех чувств настало. Я сейчас не могла ими руководствоваться» только совершала механические действия. «Вы можете продолжать?» Я в душе, поражаясь своему спокойствию, указала на обожженные ладони мужчины. «Да, они почти зажили». Нарей показал мне покрытые коркой ожоги. «Пошли работать». «И мы пошли. Я время от времени отвлекалась на тело Калис, которое сгорело от собственной магии. Но потом его все же догадались потушить и увести. У других магичек огня, к счастью, все было в порядке. А то я боялась, что это у всех у них так, непереносимость нашей силы или нечто подобное. Второй раз я, пожалуй, такого зрелища не вынесла бы. И я больше не могу. Тихо провыла я через 40 минут, хотя, по моим ощущениям, прошло не менее двух дней. Ты отлично держишься. Скривился на рей, тяжело дыша. Осталось еще немного. Потерпи. Да я бы потерпела, но мой источник с трудом отдавал магию в последний раз, а у нас еще пятеро. Не сказала бы, что это немного, учитывая то, что лорд уже еле-еле на ногах держится, да и мне бы передохнуть не мешало. Лорд Нарей! От двери послышался слабый голос леди Майер. Вам нельзя вставать! Метнулась я к ней, пытаясь поддержать, откуда только силы взялись. «Ничего-ничего, со мной все в порядке». Женщина откинулась на спинку стула, куда я ее аккуратно посадила. Там, на второй полке, склянка с голубоватой полупрозрачной жидкостью. «Это телир. Надо развести пять капель на стакан и выпить». «Это не может подождать?» Спросила я, уже понимая, что я сама не смогу сейчас всех поить, а все лорды куда-то разбрелись. «Мы не...» — Вам выпить, — перебила меня леди. — Это поможет вам хоть немного восстановить силы. Действует недолго, и потом будет откат. Но сейчас это то, что нужно. Пока женщина говорила, лорд Норрей уже что-то отмерял и капал. — Откат? — решила уточнить я, принимая колбу с то ли лекарством, то ли энергетиком. — Слабость, тошнота, частичное магическое истощение проходит за пару дней. — сказал мужчина. — Пей, иначе ты права, нас на всех не хватит. — Что ж, делать и правда нечего. Не стоит пара дней слабости жизни пяти человек. Я взяла колбу с прозрачной жидкостью и выпила залпом. На вкус как обычная вода. Никаких привкусов или запахов. Уже через пару секунд почувствовала, будто бы толчок изнутри. Это источник вспыхнул а потом загорелся неровным, чуть искрящимся светом. Явно было видно, что он подпитался, но не совсем естественным путем. «Готово». Я кивнула и положила ладони на руки лорда Норея. Мы опять слили свои потоки и, выбиваясь из сил, старались успеть разбудить девочек. Источник мерцал прерывисто, явно давая понять, что подпитка скоро закончится, но и нам осталось немного. Подойдя к предпоследней девушке, я уже хотела привычно положить руки на запястье лорда, но увидела, что он просто стоит и ничего не предпринимает. И «Еще чуть-чуть». Слабо улыбнувшись, попыталась подбодрить я, думая, что мужчина просто устал. М «Да». Он кивнул и двинулся к последней в нашем списке. «Мы шли по силе источника от большего к меньшему», — так распорядился Карайтон. «Самые сильные и перспективные драконицы должны быть вылечены в первых рядах». Я была не согласна, считая, что те, у кого резерв больше, и ждать могут дольше. Но лорд Нарей уверил, что в данном случае от объема источника ничего не зависит, так что больше шансов у тех, кто более выгоден. «А она?» — я указала на девушку. «Она же должна быть предпоследней». «Анна». Мужчина на секунду замялся. Она умерла, Анна. Она не дышит. «Это точно?» Я бросилась обратно, стала щупать пульс, слушать биение сердца. «Да откуда вы знаете? Может, она в коме?» «Мы, менталисты, можем чувствовать...» «Как бы это сказать?» «Энергию ее мозга. Можем определить наличие мыслительной деятельности. Ее мозг мертв. Но...» «Анна, она умерла». Но нам надо спасти еще одну, пока ее можно спасти. Потому что ее огонек, ее энергия очень быстро затухает. Кто бы знал, чего мне стоило взять себя в руки и шагнуть к последней девушке. Положить правильно руки, выпустить магию и не залить все слезами. Я плохо знала умершую девушку, но это неправильно. «Это неправильно!» прошептала я, не прекращая подпитывать магией лорда Норрея. «Да, неправильно. Я обязательно найду того, кто это все затеял. Обещаю». Я взглянула на его решительное лицо, на горящие гневом глаза, плотно сжатые губы, виски, покрытые испариной, и поняла, что да, он найдет, или, по крайней мере, сделает все возможное. После завершения всей процедуры я буквально повалилась на заботливо подставленный кем-то из лордов, кажется, мараином, стул. Даже двинуться сил не было, не говоря про то, чтобы добраться до своей комнаты и лечь на кровать. Лорд Нарэй выглядел ненамного лучше, но держался, стараясь не показывать, насколько сильно устал. Но я-то видела, чувствовала, как на последней девушке подрагивала его магия, каким неровным стал поток. То, что мы ее смогли вытянуть, просто чудо. Тебе надо поесть. Харанта образовалась около меня с миской супа и чашкой взвар. Лорд Нарэй, мотнула я головой в сторону мужчины. Его покормим, давай ешь, а то выглядишь ты. Мертвяки не такие бледные. Я попыталась взять у девушки из рук травяной чай, хотя это и не по местным правилам, но плевать. Вряд ли мне кто-то сейчас будет делать замечания и чуть не перевернула чашку на себя, так дрогнули руки. «Понятно», — пробурчала Магичка. «Ложку держать сможешь?» Я бы пожала плечами, да сил не было. С горем пополам я все же съела несколько ложек супа и запила их чаем, краем глаза наблюдая, как кормят Норрея. Он не позволил, разумеется, себе помогать, хотя руки его тоже заметно подрагивали. «Вам нужно отдохнуть», — — сказал в итоге Карайтон. — Да он гений дедукции просто. Но это я так язвлю от бессилия и усталости. — Вас проводят до ваших комнат? — Не знала, что у мужчин тоже есть тут комнаты Впрочем, это неудивительно, ведь они здесь практически днюют и ночуют. Я прикинула расстояние до своих апартаментов и поняла, что одна только эта мысль отбивает всякое желание не то, что куда-то идти, а даже двигаться. «А тут свободные койки не найдется?» — жалобно спросила я. «Анна, прости, но лазарет не рассчитан на его одновременное посещение всеми участниками отбора», — покачал головой преподаватель. «С трудом, ведь мысли ворочались очень вяло, я все же смогла осознать эту длинную фразу». Посмотрела на него жалобно. «Я смогу перенести тебя к дверям на этаж, но там охранное заклинание» так что дальше тебе придется самой». «Я ее там подхвачу, вы только перенесите», ответила Харанта. Я еще раз жалобно на них посмотрела. «Конечно, пройти один этаж — это не одно и то же, что два этажа вверх по лестнице, но в моей ситуации все равно, что пересечь пустыню». «Лорд Нарэй, я вас перенесу, если не возражаете», уточнил лорд Мараин. Тот лишь покривился, наверняка такое положение вещей, бессилие, очень ударяли по его гордости. Но все же он внял доводом разума. Кивнул, и мужчины тут же исчезли. Харанта тоже убежала встречать меня на этаже. «Это будет не очень приятно, потому что у тебя почти не осталось сил», — предупредил Карайтон. «Потерпи, скоро приляжешь». Я кивнула и приняла протянутую руку. Мир мигнул, и вот меня уже поддерживает с одной стороны преподаватель, а с другой — спешно подскочившая магичка. «И я не дойду», — грустно констатировала я, посмотрев на длинный коридор. Как меня тащило по нему Харанта, я запомнила смутно. Такое ощущение, что временами, если не теряла сознание, то выпадала из реальности. «Ты должна меня пригласить, Анна. Слышишь меня?» Девушка постучала меня не сильно по щекам. «А?» «Пригласи меня в комнату, я не могу войти, тут тоже защита». «Ты что, вампир?» Недоуменно спросила я, хлопая глазами и в упор, не понимая, чего от меня хотят. «Я же хочу только спать». «Какой вампир, Анна? Эй, не теряй сознание! Давай скажи, что предоставляешь мне временный допуск». «Предоставляю», — кивнула головой я, и меня опять куда-то потащили. Момент, как меня все же заволокли в комнату, помогли раздеться и расстелили кровать, я не запомнила вообще. Только, очутившись в мягкой постели, я блаженно вздохнула и, кажется, тут же окончательно вырубилась.